Глава восьмая С отъездом Юленьки вернулась к пастухову давно неиспытанное им состояние. Рой чувств снова шумел в его жилах. Полной грудью вдыхал внутренний воздух, насыщенный током обильно политых с вечера робаток и клумб. Рабатки разновидность клумб прямоугольной формы располагается обычно вдоль дорог, фасадов зданий, оград. Розы распускались в полную силу. Горьковатый их аромат минутами смягчался медом, пряность которого слали издалека уже зацветшие липы. Чтобы заставить голову работать, убеждал он себя, надо опереться на природу. Иной ведь раз на дуновение ветра лес отзовется такой песню, что задаст мыслям и тон, и ритм, и строй. Дня два он нарочно не подходил к своему столу, пока потребность что-то делать не усадила его. Чем было что-то, пастухов еще не знал. Ему хотелось идти, и он шел. Но шел ощупью, угадывая мысли по обрывкам попадавшимися в темноте суждений. Толчком к неясным планам была та встреча с театральными друзьями, когда они сюрпризом поднесли ему известие, что репетиции его новой комедии прекращены. Тяжесть обиды начала уступать место интересу к предложению, от которого он тогда раздраженно отмахнулся, и которое теперь показалось неожиданно заманчивым. Это был замысел какой-то пьесы. Сейчас ему думалось сатиры, может быть, даже буфанады, нечто злободневное или просто злое. У него еще не складывалась фабула, а только мелькали в воображении сонмы уродищ, выродков, гномов жестокой претензии, на величие с бесстыдными повадками шаманов. Где-то в гуще этих Карлов должен был обретаться и предмет их ненависти, прекрасное утро человечества, зовущее к себе и себя утверждающее. Главным своим оружием Пастухов считал иронию. Но ирония не годится в друзья пафосу. Прекрасная же всегда патетична. И драматург очутился перед задачей, не обуздывая себя, пробить дорогу к пафосу. Этот незнакомец путал карты и завел искателя к размышлениям о героическом начале высокой драмы. Чтобы выпутаться из достаточно позабытых теоретических истин, он предпочел блуждать по истокам героизма в жизни и обнаружил их необозримые качественные различия. Ему рисовались типы побуждений, руководящих поступками героев. Он варьировал качество этих побуждений, сопоставляя их. Любые исходные между собой героические действия, по его рассуждениям, могли иметь совершенно исходные истоки, добрые и безжалостные, хладнокровные и гневные, Неосознанные, тщеславные, вытекающие из убеждений, из товарищества, из ненависти, из удали, мести или страха. Героев много, их столько, сколько повторяется героическое в жизни. Но истоков героики больше, потому что к общему благородному мотиву героических поступков прибавляются частные для каждого героя в отдельности. Поднять на сцене поступок героя до патетической высоты еще не значит объяснить природу самого героя. Она заложена в нем глубоко, не всегда понятна ему, и он действует как личность, а не только в подражании себе подобным. Пафос, если он не присущ характеру, всегда символичен. Но выставить пафос на сцене как символ, значит уравнять его с уродами, которые тем и пригодны в сатире, что символичны. Если же представить патетическое, не больше как чертой характера, оно лишится всеобщести и станет тем же уродством. По всему выходило, что Пастухов чувствовал злость и мечтал о сатире. Но чтобы было очевидно, ради чего он ополчается против вызванных им из тьмущей тьмы уродов, он должен подавить их образом прекрасного. Этого можно достичь единственной силой пафоса, который заложен в героизме. Но на сцене герой лишь тогда убеждает, когда наделен качествами своей личности. Его не обозначишь формулой. Он жизнь. Итак, и так, спросил себя вслух пастухов, откидываясь на спинку кресла. Итак, следовательно, реальный человек в недрах сатиры, человеческое сердце среди надутых пузырей. Он медленно обвел глазами поле битвы. Стол теперь не казался ему пустыней. Следы работы на лицо, но много ли сделано. Две-три надорванные записки с неоконченными фразами, Поломанные карандаши и два листа добротнейшей бумаги. Один невинной белизны, другой, что ближе, Весь исчеркан в кривь и в кость Слова, слова, чертежи, рисунки. И даже начатый стишок, как пауза, лишь шутки ради. Вот репка пучеглазая на козьих ножках, А вот подкрашенные красным розы, похожие на ту, которая остановила взор на себе в саду. Какое было утро! Сколько слов! Еще рисунок! О, сколько уже столетий! Витии тоненько выводит на своих рукописях обольстительную эту ножку. Тьфу, черт! Опять вслух пробормотал пастухов. Плиту стишки не хуже Ергакова. Ах, Романыч, незаменимый дружище, подтолковать бы с тобой. Или, может быть, с Доростковой, умнейшее создание. Чего же я сижу к Пастухов поднялся с решимостью, переоделся, запер дом. Сказал Ныркову, что к вечерку вернется, надо в город. В город к людям, может быть, в толпу, но прочь, скорее прочь от холостого бега мыслей. Дул ветер, обжигая жаром раскаленного чистого неба. Все окна поезда были открыты, стенки и крыши вагоны пылали, пассажиры томились. С пустыми сумками, мешками, кошелями. Ждали Москвы-кормилицы, чтобы набить их доверху добычей, пропитанием и отяжелевшими потащить назад на нивы, огороды, в сады, деревни Подмосковья. Так складывалась жизнь. Чем дальше от города лежат земли, тем больше они в нем нуждаются. Все медленнее движется поезд. Свистки воспрещены. Молчаливо подкрадывается он к перронам, как зубья гигантского гребешка, выдвинутым ему навстречу. Белорусским вокзалом. Перекатываясь со стрелки на стрелку, он вползает в гребешок между двух зубьев. Глаза всех пассажиров, уже готовых выходить, обращены к окнам на перрон слева. И пастухов глядит туда со всеми вместе. Там, как в строю, тесно друг к другу, медленно проплывают спины стоящих на месте красноармейцев. Снятые с плеча скатки шинелей, грузно топырятся на согнутых в локти руках. Пилотки заломлены на затылок. Гладкие влажные виски, загривки шеи, поблескивают на солнце. Выглядывают, играя зайчиками, стволы винтовок, поставленных к ноге. Пикою высится одетый в чехол знамя. Над древком его звезда, слепящая по золотой. И опять плечистые, одна под стать другой, спины. Спины, иные с потемневшими от пота за плечами гимнастерок. Бойцы не оборачивались взглянуть на подходящий пригородный поезд. Почти не шевелясь, они смотрели на другую, свою сторону перрона, откуда подавался им тот особый свой поездной состав, которому назначено было вести их на запад от Москвы. Его подавали короткими осторожными толчками, и бойцы ждали «Вот-вот!» Последний толчок, и тогда команда к посадке. Пригородный остановился первым, но за ним тотчас стал и воинский. В тот же момент весь перрон из конца в конец зашевелился, задвигался, и движение с каждой секундой делалось беспокойнее, превращаясь в толкотню. Больше и больше выходило на перрон приехавшего народа и казалось, ему не будет конца, а красноармейцы скучивались у дверей своих вагонов и простенками перегораживали перрон поперек. Пастухов был твердо подхвачен горячими телами. Каждому нужно было выйти в город, и тысячи одинаковых желаний, скрепленных в одно, составили волю толпы, властно вязавшую всех. То, что не слышно было при рекании, Пастухову показалось особенно странным. Молчали все, кто протискивался к вокзалу. Молчали красноармейцы. Если что долетало до слуха, так это стук ружейных прикладов по вагонным ступенькам из площадок, на которые непрерывно взбирались бойцы. Несколько раз Пастухова повертывала то одним боком, то другим когда толпа совсем переставала двигаться, а затем под напором вдруг подавалась вперед, прорвав или сдвинув затор. Изредка он вплотную видел взгляды людей, скрестившиеся на мгновение, и прочитывал то, что должно было сказаться и не сказывалось на словах. Но, ну, стало быть, прощай, мать!» — говорила пухлая, краснощекая, со строго опущенными бровями лицо бойца. «Дай Бог тебе счастливо, сынок!» Отвечали вдруг часто замигавшие на него, наверное, много раньше, заплаканные глаза женщины. Только однажды услыхал пастухов короткий разговор, происшедший, как неудивительно, почти у него на груди. В какую-то раскачку толпы прижала к нему спиной девушку. Черные пышные ее волосы, взбитые ветром, защекотали его подбородок. лица ее он не видел. рядом очутился монгольского типа молодец, в лихо скособоченный на ухо пилотки. Он был рослый на полголовы выше пастухова, и сверху в упор смотрел на девушку прицельными узкими глазами. Она громко рассмеялась. — Ты чего мне мигаешь? У бойца потянулись вверх тоненькие синеватые губы. — Эх, когда еще теперь опять мигнешь? — сказал он с веселым сожалением. Тут новая волна толкнула и стала двигать людей. — Ну так будь здоров, — успела пожелать девушка. «Гляди, и ты не хварай! воскликнул он, стреляющим взором отыскивая уже заслоненную народом черноволосую девичью голову. То, что говорилось молчанием, расслышал пастухов и в этом смешливо грустном разговоре. Проводов не было, и проводы были. Остающиеся простились с отъезжающими у него сжалось сердце он тоже простился с ними и прощание незаметно заставило его позабыть о самом себе было душно в людской давке но он будто освободился от мешавших ему мыслей и ждал новых еще неуловимых когда последний вагон воинского поезда остался позади толпа разрядилась но и по широкой платформе на которую выходили вокзальные двери идти было Нелегко. Народ сновал по всем направлениям, сбиваясь в пробки у входов в здание. Здесь донеслась до слуха какая-то песня, наверное, самый ее конец. Похоже, было на концерт по радио. Так слаженно, уверенно прозвучал хор. И как постоянно в передачах послышались аплодисменты и стали нарастать быстрее и все громче, громче. В это время поток поднес Пастухова к двери, протолкнул через нее в вокзал и повлек дальше. Уже понятно было, что никакой радиопередатчик не мог произвести гула раскатами гулявшего под потолками здания. В массе вооруженных с походной выкладкой бойцов силком просачивались ручейки людей, но вся громада стояла недвижно. Только крыльями ребили над нею взлетавшие и бившие в ладоши руки, догудели зычные голоса, произносимые отдельными вскриками. — Что же он тебе? Каждый батальон провожать будет? — спросил кто-то над самым ухом пастухова. — А вот увидишь, — повторит, — с задором мальчишки отозвался другой голос. — Ребята говорят, он уже четыре раза пропел. Споет и пятый. Как ненастойчиво напирали на Пастухова, продвигая его вперед, он в конце концов остановился будто перед стеной. С трудом поднявшись на цыпочки, он увидел, что стена эта удерживается одной своей силой, образуя овальный фронт, против которого выстроен скобкой хор, такой же, как бойцы военной одежды но в фуражках вместо пилоток. Внезапно шум взмыл, потом стал падать и стихнул. Точно гром, что грянул, откатился и кругом смолкло. Тогда пастухов заметил маленького человека, стоявшего, вероятно, на стуле. Он виден был по пояс в белом кителе без фуражки. Вскинув, Он остановил над головой казавшиеся коротенькими руки. Это был дирижер, снискавшего славу хора, известный всей армии не меньше ее маршалов. Короткие руки содрогнулись, упали, хор запел. Речь идет об организаторе и художественном руководителе ансамбля песни и пляски советской армии, генерал майори Александре Васильевиче Александрове, 1883-1946 годы, авторе песни «Священная война» на слова Лебедева-Кумача. Песня была опубликована в газетах 24 июня 1941 года. Первое исполнение ее состоялось 27 июня 1941 года на перроне Белорусского вокзала. Пастухов, знавший меру своей музыкальности, был все же памятлив на доходчивые напевы, и с первых тактов песни признал ее новой, никогда не слышанной. Да и не стали бы армейцы так бушевать, требуя повторения песни, коли она была давно знакома. Не стали бы ее так слушать, а слушали они жадно, словно припали к роднику иссохшими губами. Лица их пастухов ясно видел на изгибе кучных рядов, который освещался окнами. Лица эти были розны. Большинство смотрело на хор, но многие кверху, совсем куда-то оторвавшись, улетев. Губы были сжаты, кое-у кого даже стиснуты, либо закушены, а другие будто что-то лепетали. Минуту не отрываясь, вглядывался пастухов, стоявшего ближе всех юношу, со вздернутым женственным лицом, открытым ртом и настолько туго зажмуренными глазами, что переносие над бровью сморщились и побелели. Всего раз в жизни видел пастухов на концерте одно женское лицо, похожее на этого юношу. Женщина подпирала тогда свой подбородок белыми кулачками. И что вдруг глубоко тронуло теперь пастухова? Юноша, скомкав свою пилотку в кулаках, прижимал их к груди под самым горлом. Голова его, на длинно высунутой из воротника шеи, была чуть наклонена к винтовке, прихваченной в локте. Он был выражением боли, боли, жданной и жаркой, как тогда у женщины на концерте. Но наперекор розности лиц было в них нечто единящее. И оно вспыхивало общим отзывом, когда хор начинал повторять припев. Он был торжествен, как гимн, призывен, как походный марш. По залу пролетало едва приметное шевеление в ответ на музыку голосов и все больше ртов не слышно вторило ей. Слова песни чаще убегали от пастухова, чем схватывались им. Напев вел его с той же властью, что и всех людей, которых он видел. Но не в напеве и не в гармонии по голосов чудилась ему сила музыки. Она кровью сердца билась в ритме, отдаваясь ему, пастухов невольно ловил памятью слова с детства близких стихов. Они все ускользали от него вместе со словами хора. Он был уверен, что ритм, родивший песню, сам рожден могучим давним стиховым тактом. И вдруг, когда вновь зазвучал припев, он поймал давно любимые слова. Есть сила благодатная, созвучие слов живых. Строки стихотворения Лермонтова «Молитва» «В минуту жизни трудную» 1839 год Да-да, это было самое возвышенное, что когда-нибудь сказалось русским поэтам о человеческом слове «мольбы», о его власти, его обаянии. Пастухову уже казалось, что он поет вместе с хором, вместе с залом поет с Красной Армией, повелительно чеканящей от слова к слову новую песню. Идет война народная, священная война. А душа его в так повторяла, как ребенок, завороженный сказкой. И дышит непонятная святая прелесть в них. Опять ударили громы от стены к стене. Хор кончил петь, его крепкая скобка была сломана. Певцов разбирали по рукам, и слушатели не спрашивали, кто попадет к ним в объятия, тенор или бас. Где-то над головами мелькнул белый китель, и коротенькие руки взмахнули в воздухе, но взмах их уже лишен был общего послушания. Дирижера качали. Пастухов не помнил, как очутился снова на платформе. Он был будто пьяный. Или, может быть, опять подступало головокружение, раз уложивший его в постель. Он прислонился к фонарному столбу. По-прежнему сновал вокруг народ. Запомнил мотив. Слова бы достать, раздобудем. Нет, со слухом было все хорошо. А как с глазами? Не чудится ли ему все это круговращение людей, как было в лесу с деревьями? Надо проследить на каком-нибудь одном человеке. Вон проталкивается, обгоняя товарищей, приземистый командир. Он полнотел, грузноват для бега, и пот на лбу обтереть надо, и портупея с плеча съехала а он, знай, мельтешит сапожками, да еще обернулся, крикнул кому-то к слову. «Песня есть, все есть!» «Воистину», — подумал пастухов, — «все есть! Все во мне живо, все, что есть сильного, прямого, доброго! Что же теперь делать? Идти разыскивать приятелей? Зачем? Толковать с Доростковой? О чем?» Нет, нет, все должно быть иначе. Оставалось три минуты до отхода обратного пригородного. Пастухов успел протиснуться к хвостовому вагону. Народа было не так много, зато много мешков. Какой-то мешок пододвинули, и место освободилось.